Глава 5. Путь выдался долгий, изматывающий, бесконечный. Шурдан распорядился отправить Гулу посуху на быхках. Так что у Сарсихима было достаточно времени, чтобы попытаться отыскать щелочку, через которую можно было выскользнуть из лап горшечника. С Гулой он почти не разговаривал. Каждый раз, когда по ее требованию погонщик останавливал быков и женщина ковыляла в сторону придорожных кустов, Сарсихим объезжал повозку с другой стороны. Впрочем, Гула тоже держалась особняком. Труся на выданном ему осле, Сарсихим по привычке подсчитывал опасность, ожидавшие его в пути. Первая подстерегала во Шуре. Караван, направляясь в Вавилон, Будь то по реке или по суше, никак не мог миновать древний город. Вряд ли Скифянка простит ему близость к Гуле. К тому же не давали покоя молодцы из Урука. Мало ли что может взбрести в голову супруге наместника Ашура, ведь Нинурта получил от Саламонасара обещанный титул. Конечно, можно отбиться от нее, Вопя пощаде, однако евнука не оставляла подспудная надежда, что в Ашуре можно будет обойтись и без лицемерного экстаза. По приезде он бросится в ноги с кифянки, лизнет пальцы на ногах. Глядишь, этого кажется достаточно Шами ограничится упреками-угрозами. Что касается Вавилона, там этот номер. «Не пройдет. Вавилоне от него мало того, что потребует раскаяния, еще заставят дать объяснение». Он заранее представил лицо обезумевшей Амти-бабы. «Почему ты, негодяй, позволил унизить мою дочь? Как допустил, чтобы ее искалечили?» «Там рассчитывать на милосердие не приходилось. Одно спасение...» Вдохновенные стихи о ничтожном человеке, песчинке, камушки на дороге, который исключительно из любви к своему царю после множества подвигов сумел добыть для него сказочную царевну. Главное — разжалобить Закира. Этим он и занялся в пути. Сочинялось трудно, слова разбегались, Проверенные сюжеты, основанные на подвигах героев, добывающих для своего царя деву красу, здесь не работали. Признать в гуле царскую невесту не позволяли приобретенное ею уродство, Но главное родственные обстоятельства. На собственных дочерях не женятся даже в поэмах. Это раньше герои сплошь и рядом брали и в жены, теперь возобладали другие требования: нравственные. А Серсихим с детства был лишён нравственности. Ведь, как известно, нравственность хранится в мужских семенниках. Так что ничего нравственного и обнадеживающего в голову не приходило. Отвлекали также раздумья о самой поездке. Ее тайная цель до сих пор ускользала от Евнуха. В том, что Шурдан задумал очередную пакость, сомнений не было. Какую миссию он отвел ему в этой мерзости? Жертвенного козла? Это была самая неблагодарная роль. Где отыскать рычаг, ухватившись за который, можно было бы выкарабкаться из пучины? Ничего более действенного, как обратиться к богам, на ум не приходило. Он взывал ко всем по очереди. к мордуку-победителю, своему покровителю Набу, к воительнице Иштар, небесному судье Шамашу. Несколько раз, не жалея серебра, скудно выданного ему за переписанные экземпляры праведного слова, приносил жертву косы и гнят у придорожных алтарей, требовал справедливости, требовал того, другого, третьего, например, милосердия и понимания, пока... Второй разум из-под не вразумил. Стоит ли? Справедливость чужда богам. Это не их дело. Небожители могут быть грозными, добрыми, требовательными, мстительными и милостивыми. Иногда они даже способны быть всепрощающими. Но быть справедливыми? Это не в их власти». Поступать по правде исключительно удел смертных. Только совместными усилиями люди могут добиться на земле чего-то похожего на справедливость. И то, если сумеют прийти к согласию. Сарсихим заинтересовался, потребовал разъяснений, тем более, что времени уже было в обрез. Впереди, на вписанном в излучину тигра скалистом холме, Громозделись стены Ашура, громадные, прямоугольные, неприступные. Однако голос смолк, затаился. Пришлось расстаться с этой мыслью на полпути. В цитадели, куда стражники завели повозку, в которой сидела гула, он сразу бросился в ноги Шамуромат. «Это все, что можешь сказать мне?» — Вполголоса спросила женщина и отодвинулась от докучливого евнуха. Сарсихим поднялся со ступенек, ведущих ко входу во дворец. Деловито стряхнул пыль с колен. «Да, госпожа». Он протянул ей глиняную табличку. «Здесь комментарии. Шамурамат бегло просмотрела охранную грамоту, затем внимательно изучила оттиск ногтя, который оставил на глине Шурдан. Это чей? Наследник ассирийского престола Ашур Данин Аплу победно отрапортовал Евнух. Хозяйка скривилась и приказала, подожди меня здесь, затем спустилась к повозке, откинула полог. Гула сидела на подушках, в белом наряде, тщательно причесанная и надменная. На сестру даже не глянула, смотрела куда-то вверх и в сторону. Шами приветствовала гостю. «Теперь ты в моих руках». Гула, не поворачивая головы, ответила спокойно. «Ты не посмеешь даже пальцем ко мне прикоснуться. Этот слезняк, надеюсь, показал тебе охранную грамоту». То из смертных может запретить мне исполнить волю Иштар?» «Я вправе наградить тебя кнутом и бросить твое тело на съедение бродячим псам!» Сестра резко повернулась, из ее глаз брызнул страх. «Ты не посмеешь!» Шамиз закрыла полок, позвала служанку, громко распорядилась. «Габрия, в повозке хромая рабыня!» Отведи ее туда, где ей пристала находиться. Из повозки не донеслось ни единого звука. Шамурамату усмехнулась и приказала. «Предупреди палача, пусть хорошенько вымочит кнут из воловьи кожи». Из повозки донесся иступленный крик. «Ты не посмеешь!» Служанку бросила в бледность. Она испуганно глянула на повозку. Шами удовлетворенно улыбнулась и приказала, «Если рабы не окажется строптивой, пусть ее накажут здесь, у повозки». Изнутри донеслись глухие рыдания. Шами вернулась на ступени там, дождалась, пока гула, покорная и притихшая, заковыляла за Габрией в сторону ворот, ведущих на хозяйственный двор. Затем обратилась к Сарсихиму, «Зачем ты вязался в эту гнусную историю?» «Госпожа!» — взмолился Евнух. «Здесь нет моей вины. Давай начнем все заново. Ведь и в прошлом у нас было немало хорошего». «Ты, кажется, забыл, с кем и как следует разговаривать?» — предупредила скопца хозяйка. «Я теперь не твоя пленница, и не тебе вести себя со мной дерзко». Она не спеша направилась вверх по лестнице. Сарсихи молча последовал за ней. Ума хватило не досаждать оправданиями. Перед входом во дворец, украшенным красочными арочными росписями, возвышались гранитные в полтора человеческих роста быка Шиду. За ними двое часовых, опираясь на копья, охраняли арочный проем. Они были похожи на глиняных истуканов, Им дело не было до шами, до повозки, до заметно отощавшего за время пути евнуха. Их донимала жара, невозможность шевельнуться в присутствии старшего, прятавшегося поодаль в тени одного из священных быков. Старший был одноглаз. Сарсихим сразу узнал его. Помнится, его звали Ушизуб. Его настырное разглядывание очень не понравилось Сарсихиму, Тем не менее, он отважился продолжить в прежнем тоне. «Я разговариваю с самой разумной женщиной на свете, которой я спас ребенка. Теперь у тебя их двое?» «Да, мальчик и девочка. Я хотел бы взглянуть на них. Зачем?» «Чтобы предупредить их о нависшей опасности». Шамя остановилась и насмешливо спросила... Это тебе голоса подсказали? Ты, говоря, теперь слышишь голоса? Они дали тебе скверный совет. Супругой Нинурта нельзя вести себя бесцеремонно. Сарсихим картинно всплеснул руками. Неужели я позволил себе лишнее? Требую милости, госпожа. Женщина нахмурилась. Перестань кривляться. Охотно, Шами. «Надеюсь, ты позволишь называть себя прежним детским именем?» «Хватит!» — резко прервала его Шами. «Ступай, отдохни. После поговорим. Ты говорил о какой-то смертельной опасности. Опасности — твоя стихия, Шами. Я давно знаю тебя, и, судя по тревоге в твоих глазах, скрытая угроза и тебе не дает покоя.